Глава первая. Наступил идеальный майский день для свадьбы на греческой ривьере. Небо казалось бесконечным, лазурно-синее, с пухлыми белыми облаками. Солнце ярко отражалось от толстых стен маленькой побеленной часовни, виллы и черепичной крыши. а эгейское море и храм Посейдона мерцали на заднем плане. Температура воздуха тоже была идеальной, не слишком высокой. Обычно в таких безупречных условиях Невеста испытывает восторг, но Кассиани не была обычной невестой. Сегодня должна была состояться свадьба ее сестры, после которой устраивался банкет на исторической приморской вилле Дэймона Суньо. Но рано утром Кристофер Дукас принял окончательное решение поменять невесту у ничего не подозревающего жениха. И вот теперь Кассиани стоит у деревянной двери часовни виллы, ожидая сигнала, чтобы войти, а на душе у нее скребли кошки. Велика вероятность, что все закончится плохо. Она допускала, что жених уйдет посреди церемонии, оставив ее в церквушке. Жених – один из самых влиятельных людей мира, и ему не хочется выглядеть дураком. Кроме того, касяне не привыкла обманывать мужчин. Она – младшая Дукас, наименее примечательная во всех отношениях. Сегодня утром отец загнал ее в угол и она согласилась на его план. Она выйдет замуж за Дэймона Алексополоса, не только потому, что это спасет шкуру ее отца, но и спасет ее саму. Брак с деймоном поможет ей сбежать из отцовского дома. Она избавится от его постоянного контроля и ступит во владение трастовым счетом, открытым для нее покойной тетушкой. Так у Косяни появится определенная свобода и финансовая независимость. Стоит также отметить, что сегодняшняя свадьба покажет, что она действительно добилась чего-то значительного, по мнению ее отца. И неважно что она переходит под контроль другого мужчины. Свои 23 года она хочет стать другой. Ей надоела роль унылой и скучной Кассиани Дукас. Брак со сказочно богатым судоходным магнатом Дэймоном Алексополосом не изменит ее внешний вид, но поменяет людское мнение о ней им придется признать ее значимым человеком. Орфистка в церкви заиграла и отец Кассиани, невысокий крепкий мужчина с густыми волосами, с проседью, нетерпеливо махнул дочери рукой. Кассиани затаила дыхание. Отец действительно не любит ее. В детстве она никогда не понимала его холоднокровия, потому что он был без ума от Эликсис. Но, повзрослев и начав кое-что понимать, Кассиани смогла собрать все воедино. Кристофер не был красавцем, но хотел, чтобы его любили и уважали. Деньги – один из способов получить уважение. Еще один способ – красивые дети. Эликсис – клон их покойной матери, которая была успешной моделью до того, как бросила карьеру и вышла за судоходного магната греко-американского происхождения. Кассиане, к сожалению, пошла внешностью в отца, унаследовав его телосложение и мясистый подбородок. Кассиане тяжело вздохнула. Эти мысли не помогли ей успокоиться. Чувство собственного достоинства, которым она никогда не могла похвастаться, к этому моменту упало еще ниже. И вот ее отец щелкнул пальцами. Пора. Дрожа она взяла отца под руку. Он поправил тяжелую кружевную фату, чтобы лучше скрыть ее лицо. Кассиане чувствовала одновременно панику и странное спокойствие. Как только они войдут в часовню, пути назад уже не будет. Эликсис подвела отца и всю семью, Кассиане такого не сделает. На этот раз она принесет пользу огромному бизнесу своего отца. Она всегда хотела работать Дукас Шиппинг. Она даже изучала бизнес и международное право в Стэнфорде. Но отец отказался нанять ее и даже не стал слушать ее идеи. Он был невыносим и старомодным, полагая, что ценность женщины – дом и рождение наследников, желательно мужского пола. После 23-летнего ощущения себя бесполезной, ненужной, Кассиане помогала отцу спастись от банкротства и последующих унижений и стыда. Она вздохнула, подняла голову и шагнула в прохладу старинно-греческой православной церкви. Ей потребовалось мгновение, чтобы ее глаза привыкли к темному интерьеру. Наконец она заметила жениха. Часовня была по-настоящему крошечной, с пятью рядами скамеек по обеим сторонам узкого прохода. Дэймон Майкл Алексополос стоял прямо перед алтарем и священником. Как только Кассиане увидела своего будущего мужа, уже не смогла отвести от него взгляд. В строгом черном костюме он выглядел еще более пугающим, чем вчера на вилле. Она не знала, в чем причина – в его росте или ширине плеч. Но теперь от него исходило опасное спокойствие, от которого у нее перехватывало дыхание. Заподозрил ли он что-нибудь? Неужели уже понял, что его невесту подменили? Голова Косяни была так плотно закрыта фатой, что она с трудом видела сквозь густое белое кружево. Но Дэймон не идиот, и ему не понадобится много времени, чтобы оценить ее рост и фигуру, и понять, что она не Эликсис. — Он догадался, — сказала она себе под нос. — Нет, — процедил ее отец сквозь зубы. И уже слишком поздно отступать. Ты не можешь меня подвести». К ее горлу подступил ком. Она сжала руку отца и сдернула подбородок. Единственный способ преодолеть трудные времена — пережить их. Она выполнит свою работу и научится радовать собственного мужа. Она объединит две семьи. И это сделает именно она, Петра Кассиани. А не Эликсис, а не ее брат-плейбой Барнабас, который даже не удосужился явиться на свадьбу сестры. Как только Кристофер Дукас вошел в часовню со своей дочерью, Дэймон понял, что это не Эликсис. Он наблюдал за ними, отказываясь верить в опиющую наглз Дукуса. Вместо того, чтобы вернуть своенравную Эликсис, Кристофер просто поменял дочерей местами. Только такой мужчина, как он, может относиться к своим дочерям, как к скоту. Дэймон был потрясен, когда Кристофер передал ему свою младшую дочь у алтаря, словно жертвенного агнца. Даже Дэймон, славившийся безжалостностью в бизнесе, знал разницу между нечестностью и предательством. А сейчас случилось предательство. Ему не требовалась королева красоты, но он выбрал Элексис не просто так. Яркая, утонченная и амбициозная Элексис Дукас подходила ему внешне и по темпераменту. Она вращалась в высшем обществе и стала бы опытной хозяйкой его дома, потому что он ненавидел социальные обязательства и отказывался участвовать, например, в выставках собак и пони. Эликсис любила быть в центре внимания, она могла в одиночку представлять их семью на важных мероприятиях, и никто не ощущал бы отсутствие Дэймона. Он не испытывал нежных чувств к Эликсис, но она идеально подходила ему в жены. Он сделал ей предложение, точно зная, что получит ее со всеми ее достоинствами и недостатками. Эликсис много путешествовала, устраивала вечеринки в лучших клубах, Носила шикарную одежду и сидела в первых рядах на крупнейших модных показах. Ее жизнь напоминала постоянную фотосессию, и Дэймон не возражал, понимая, что, став ее женой, она успокоится и изменится. Ему нужна настоящая жена, понимающая свое место в мире и не ставящая ему условий. Но Эликсис сбежала, и рядом с ним совсем другая Дукас. Деймон вдруг подумал, что, возможно, это был план Кристофера с самого начала. Вероятно, Эликсис не собиралась выходить за него замуж. Может быть, Кристофер вообще не планировала отдавать Дэймону свою любимую Эликсис. Наверняка Кристофер хотел швырнуть ему младшую дочь, которая пренебрежительно называл гадким утенком Дукас. Деймон должен уйти. Но как только он решил отпустить руку гадкого утенка, Невеста посмотрела на него и прошептала. — Прости. — Итак, они поженились. Дэймон стиснул зубы от ярости, он даже не знал имени своей новой жены. — И на ком же я женился, если не на Эликсис? — выдохнул он, когда священник протянул ему шариковую ручку для подписания брачного контракта. Фата невесты была поднята, она взглянула на него, а потом в сторону. — Косяне, — хрипло произнесла она. Да ему но захотелось что-нибудь разбить. Во время венчания священник называл другое имя. Он называл мое официальное имя, Петра. Но никто не называет меня Петрой. Я либо Кас, либо Кассиане. Он стиснул зубы и проворчал. Не думай, что все кончено. Она посмотрела на него, взяла у него шариковую ручку и слегка нахмурилась. Я и не думаю. Значит, вы планировали обмануть жениха и подменить ему невесту? Она покраснела. — Нет. — Не пойми меня неправильно, но я хотел не тебя, — сказал он. Она медленно побледнела, поджала полные губы и вздохнула. — Понимаю. — Я не хочу тебя обидеть. Она вздернула подбородок и встретилась с ним взглядом. — Я не обижаюсь. При любых других обстоятельствах он решил бы, что она ему понравилась. Косяне прямолинейно умная категорично. — Я не из тех, кто прощает и забывает, — сказал он. Он заметил, как она приуныла, ему стало почти жаль ее. Но вот она опять приободрилась и успокоилась. «Да и я не из тех, кто упускает выгоду». Она подписала брачный контракт. Ее длинная кружевная фата упала ей на плечо. Выпрямившись, она расправила плечи и вернула Дэймону ручку. «У каждого из нас свой крест». Он не знал, являются ли ее слова нелепой «бравадой», но почувствовал прилив сильных эмоций, который никогда не поощрял. Резко притянув Кассиане к себе, он поцеловал ее в губы. Она была невысокого роста, едва достигая макушкой до его плеча, и невероятно податливой и мягкой, от отчего поцелуй Дэймона затянулся. Не так же Ниху следовала слова свою молодую жену, но ничто на этой свадьбе не казалось правильным. В роскошной спальне на вилле, где Кассиане ранее одевалась, она ходила взад-вперед, кусая костяшку пальца пытаясь успокоиться. Дэймон не хотел ее и не любил ее. У нее сложилось впечатление, что все рухнет в любой момент. Она не представляла, как ляжет с ним в постель и содрогалась, вспоминая, с какой холодностью он заявил, что ничего не прощает и не забывает. В этом она не сомневалась. Вот почему она прячется в спальне. Она потеряла самообладание. Ей удалось набраться смелости утром, чтобы занять место Эликсис, но теперь эта смелость исчезла. К счастью, венчание было коротким и закрытым. На нем присутствовали только ближайшие родственники. Однако банкет будет пышным. Сотни гостей со всего мира приехали на свадьбу Эликсис Дукас и Дэймон Алексополса. Кассиане остановилась и наклонилась. Она не представляла, как появится на банкете. Гости засмеют ее, Одно дело притворяться Эликсис, спрятавшись под слоями плотного кружева. Другое прикидывается Эликсис перед теми, кто отлично знал ее сестру. Кассиане не знала, как присоединиться к Дэймону на террасе, будет танцевать с ним, как резать торт. Она убедила себя, что сможет сделать это, но тогда думала только о венчании и не понимала, как появится на публике в качестве жены Дэймона. Ноги Кассиане подкосились – и она резко села на краю кровати. Пышные юбки слегка приподнялись, ее ноги болели от дурацких туфель. Что же она натворила? Кассиане вытирала слезы, когда дверь ее спальни внезапно открылась, и вошел Дэймон. Он даже не постучал, он просто ворвался. Она резко подняла голову и разомкнула губы, но не произнесла ни слова. Разъяренное выражение его лица заставило ее молчать. Дэймон просто пялился на нее, молчание было невыносимым. Кассиане вздрогнула Казалось, время остановилось, она попыталась встретиться с ним взглядом, но его презрение казалось нестерпимым. — Пожалуйста, скажи что-нибудь, — наконец пробормотала она. — Гости ждут. Кассиане снова представила каменную террасу, заполненную столами, с льняными скатертями, сверкающими канделябрами. Банкет оформлен в кремово-белых тонах, и она будет там не на своем месте. Это не ее свадьба. Там не ее гости. — Я не могу пойти вниз. — Мне привести гостей к тебе? — спросил он. — Нет, пожалуйста, не надо. — Мне отнести тебя на банкет? Касяня не могла смотреть на него, ее глаза соднило от слез. То, что она считала смелым и необходимым поступком, сегодня утром оказалось ужасным. — Поздновато трусить, — сказал он. Кася опустила голову. — Согласна. Молчание затянулось. В комнате было так тихо, что она слышала его раздраженный вздох. — Если ты ждешь от меня сочувствия... — Не жду. — Хорошо. Ты сама во всем виновата. Кася начала говорить, но потом поджала губы. — Конечно, Дэймон прав. — Ты не можешь сидеть здесь всю ночь? — произнес он. Кассиани сорвала жемчужину, пришитую к ее платью. — Я не очень люблю вечеринки. — Сегодня твоя свадьба. — Нам обоим известно, что она не должна быть моей, — ответила кася В этом и проблема. Она ненадолго встретилась с ним взглядом, и у нее перехватило дыхание. Отвернувшись, Кассиани покраснела. Он нервировал ее, потому что был не похож ни на ее отца, ни на брата. Она никогда не встречала подобных мужчин. — И что мы будем делать? — спросил Дэймон чуть мягче. Кассианне прикусила губу, не в силах ответить. — Только честно, — подсказал он. Она сутулилась, ненавидя себя. — Я не думала анкете, о банкете в гостях, только о венчании. Касси вздохнула, подняла голову и встретилась с ним взглядом. — А остальное... Что ты подразумеваешь под остальным? — Обязанности настоящей жены. По циничному блеску его глаз она поняла, что он ей не верит. — Я понимаю, что должна делать жена. Твой комфорт — моя обязанность. — Это сказал тебе твой отец? — Я гречанка. Я знаю, чего хотят мужья-греки. Дэймон посмотрел на нее как-то странно и произнес. — Продолжай. Она с трудом сглотнула, стараясь не выдавать нервозность. Помимо заботы о тебе, я должна заниматься твоим домом или домами. Я обязана родить тебе детей. Я понимаю и принимаю свои обязанности. Кажется, одна из дочерей Дукаса знает, что такое ответственность. Мы с Эликсис разные. Она любит вечеринки. Ей бы понравился свадебный банкет, сказала Кассиане. И фотографы. Она фотогенична. Как твой отец заставил тебя занять место сестры? Кассиане нахмурилась. «Что-что?» «Он угрожал тебе? Подкупил тебя? Как он заставил тебя согласиться на этот розыгрыш?» «Это не розыгрыш. Я вышла за тебя по собственной воле». «Значит, инициатива исходила от тебя?» «Нет». Он хмыкнул, и Кассиане спокойно прибавила «Когда отец обрисовал мне ситуацию, я согласилась, потому что моя семья у тебя в долгу». «Дукасам не следует позорить твое имя. Вот я и решила занять место Эликсис, чтобы слияние предприятий семей состоялось. По-моему, была святая по имени Кассиани. Она была собирательным образом, а не невестой-девственницей». Дэймон долго смотрел на нее. «Я должен радоваться, что мне навязали девственницу Дукас?» Она вздрогнула, но не стала отвечать на его сарказм. «Тебя ни к чему не принуждают «Ты можешь развестись со мной после банкета, или завтра...» Кассианья сдернула подбородок. «Ты вправе аннулировать брак в любое время!» «Ты надеешься, что я это сделаю?» «Нет. Сегодня я дала клятву и намерена ее сдержать. Я полагаю, у нас будет настоящий брак. А если мне не хочется ложиться в постель с тобой?» К ее горлу подступил ком. Она знала о своей непривлекательности и никогда не конкурировала с Эликсис. Но она по-прежнему живой человек, и у нее есть чувства и надежды, и мечты. Я сделаю все возможное, чтобы ты хотел меня». Он презрительно посмотрел на нее, а затем подошел к окну с видом на море и древний храм Посейдона, светящийся золотом под лучами закатного солнца. Сегодня будет очередной захватывающий закат. Закаты на мысе Суньо стали легендой. «По-моему, нам лучше обойтись без фарса». — сказал Дэймон, стоя к ней спиной и смотря на море. «Наверное», — безмятежно согласилась она, радуясь тому, что он не видит обиженное выражение ее лица. Дэймон внезапно повернулся лицом к ней, и его глаза сверкнули. «Я выполнил свое условие», — процедил он сквозь зубы. «Я вложил деньги в Дукас Шиппинг. Разобрался с юридическими проблемами твоего отца. Я расстался со своими любовницами терпеливо ждал». «Твою сестру!» Оказалось, что зря ждал. «Ты сейчас не помогаешь себе, детка. Вряд ли мне что-то поможет. Тебе явно не нужно мое сочувствие, верно?» Он не ответил, и она подняла голову выше. «Вероятно, тебе следовало чаще быть со своей будущей невестой, чтобы убедиться, что она тебе подходит. Твой отец заверил меня, что Эликсис – идеальная пара для меня. И в этом корень всех наших проблем. Ты доверял моему отцу. Кассиане улыбнулась, но улыбка не коснулась ее глаз. «Оказалось, ты не такой умный, каким тебя считают». Он напрягся и прищурился. «Дочерям не следует так отзываться о своих отцах, а невестам, о своих женихах». «Я не собирался этого говорить». Кассиане пожала плечами и оторвала еще одну жемчужину от платья. «Я реалистка». Она вздохнула и спокойно прибавила. и «Я отлично знаю свою семью». Я знаю их сильные стороны и слабости. Она задумчиво нахмурилась. Лично я не стала бы вести с ними дела. И я бы точно не легла с ними в постель. Но тебе необходимо западное побережье Северной Америки. Ты хотел корабли, порты и соглашения, и теперь они у тебя есть. Он подошел к ней тихими размеренными шагами. Кассиане старалась не ежиться, когда он встал напротив, нависая над ней. Ей пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть его лицо. «Ты не очень высокого мнения обо мне?» — тихо спросил он. Ее сердце замерло, у нее засосало под ложечкой. «Я думаю, ты недооценил семью Дукас. Ты не ответила на мой вопрос. Она долго колебалась, прежде чем посмотреть ему в глаза. Я не вышла бы замуж за человека, которого не уважаю». Он уставился на нее и произнес. «Я тоже не очень люблю вечеринки». Мы пропустим банкет и уедем прямо сейчас.